Глава 6 Асламбек степенно пил чай, поданный ему младшей женой. За стенами его шатра шумело привычными звуками кочевья. Полуденное солнце, не такое горячее, как в его родных предгорьях Кавказа, тем не менее загнало всех людей в тень шатров. Огромное стадо, состоявшее из лошадей и коров, пряталось от нещадного солнца и беспощадных холодней в тени глубокой балки, по дну которой протекал небольшой ручеек с чистой и холодной водой. И лишь дозорные, расположившись на холмах вокруг кочевья, вооруженные биноклями, продолжали нести службу, бдительно охраняя покой лагеря. Раньше бы можно было сказать «орды», но княжеские люди из города почему-то не любили это слово и заменяли его на войско а расположение войска в поле называлось лагерем. Асламбек это знал. Спорить с этим смысла не имело, тем более что с прошлого года подчиненная ему орда действительно уже мало была похожа на обычную орду. За прошлую осень и зиму неподалеку от города был построен поселок, в котором весной с выходом стада в кочевья остались женщины, дети и старики. В кочевье ушли все войны. Асланбек разрешил им взять по одной жене. Сам, займев за этот год трех жен, взял с собой младшую. Обе старшие были на сносях. В его бывшей сотне многие имели по несколько жен. После катастрофического поражения Орды слишком много женщин осталось без мужей. Ранее ни одна Орда такого позволить себе не могла оставить стариков, женщин и детей без защиты. Это значило бы обречь их на неминуемую смерть. Возможно, поэтому у русы и называли их войском, потому что сейчас они именно им и были. Поселок остался под охраной городского гарнизона, и если бы не стадо, то можно было бы сказать, что они в походе. Ведь даже имеющиеся женщины, вооруженные легкими луками, могли при необходимости встать с ними в один строй. На сегодняшний день, с учетом, что за зиму подросли и стали воинами прошлогодние юноши, под рукой Асламбека имелось без малого тысяча воинов, правда, вместе с женщинами, пошедшими в кочевье. Зато всю прошлую осень и эту зиму воины его сотни нещадно гоняли бывших кочевников на занятиях по боевой подготовке, поднимая их уровень до приемлемого, соответствую требованиям княжеской легкой конницы. За зиму все получили стандартную броню и вооружение, состоявшее из бриганты с наручами, поножами и закрытым шлемом, тяжелой сабли, круглого стального щита, В походном положении закрывавшего спину всадника, и прекрасного сложносоставного лука, которому шло по пять тулов с четвертью тысячи отличных стрел. Кроме этого, в запасе войска было еще сто тысяч стрел. С таким войском и количеством припасов Асламбек мог уверенно претендовать на место хана своего народа. А ведь еще у него под рукой было огромное стадо в несколько тысяч лошадиных голов и столько же коровьих. В зиму к нему свезли почти всех коров с княжеских пастбищ. Именно он стал главным поставщиком мяса по повелению князя. Правда, конину в княжестве не жаловали, и от него требовали уменьшить конское поголовье в пользу коровьева. Коровы были менее подвижны, и зимой им нужны были крытые загоны и сено. Но это ему обеспечили. Поэтому этим летом Асламбек собирался найти покупателей на лишних лошадей. Раньше сама эта мысль была противоестественна любому воину степи. Однако это была воля князя. Осенью, когда они вернулись из кочевья, к нему приехал сам княжеский конюх с помощниками. Он осмотрел конское поголовье и отобрал десятка-три лучших кобыл для спаривания с племенными жеребцами. Асламбек уже сталкивался с ним и его людьми. Знал, что все степники, работавшие с ним, за глаза называли его шаманом, поскольку он был хорош в своем деле. Поэтому не удивился, что тот выбрал действительно лучших. Забирая кобыл, конюх похвалил состояние табуна, и пообещал Асламбеку весной прислать десяток буденовцев. Десяток для тысячи было каплей в море, но Асламбек и не собирался делиться со всеми. Этот десяток он отдал лучшим воинам и своей сотни. Ничего, пройдет несколько лет, и у всех воинов будут такие кони, сильные, рослые и выносливые. За стенами шатра раздался узнаваемый голос клыча, переговаривающегося с охраной. Старым прозвищем Клыч старика звали за глаза, но в лицо улыбались, уважительно кланялись и называли Дажгыном или Юзбаши. Старик за этот год приобрел важный вид и солидность, соответствующую помощнику хана. Асламбек понимал, что сам он немного не дотягивает до Минбаши. Но князь сказал «Хан значит хан». То он такой, чтобы оспаривать слово господина? Тем более ему самому нравилось, когда к нему обращались как к хану. Асламбек понял, что обед закончился. Его ближник, доставшийся вместе с ордой, старался зря его не беспокоить, понимая, что особой любовью он у хана не пользуется. И сейчас могла быть только одна причина, по которой клыч появился у шатра хана в обед. Ковер, закрывающий вход, откинулся, и в шатер вместе с жарким степным воздухом вошел помощник. Поклонившись, он кинул взгляд в направлении жены хана. Тот понял и кивком головы выпроводил женщину из шатра. Дождавшись, когда она выйдет, он глазами указал Юз Баши место напротив себя. — Пришли? — утверждающе спросил он у старика. Тот, кряхтя, устроился на ковре и молча кивнул. Кумыс проявил уважение Асламбек, отложив разговор и предоставив собеседнику право самому обслужить себя. Выпив чашку кумыса и вытерев пот со лба, Дэшган приступил к докладу. «Вернулся дальний дозор. На земле нашего рода вошло кочевье другого колена». «Говорится, удастся», — для проформы поинтересовался Асламбек в душе надеясь на отрицательный ответ. «Нет. Это род, который враждовал с нами. На большом кругу наши воины часто проливали кровь друг друга, и только власть Верховного Хана не позволяла пролиться большей крови. Насколько большая орда? По словам дозорных, до тридцати сотен воинов». Это значительно осложняло ситуацию. Но отступать и просить помощи у князя Асламбек не хотел. «Надо думать. Сколько им идти до нас?» «Пять дней. Тогда сейчас снимаемся и уходим на север, отклоняясь от пути, по которому сюда пришли на закат. Станем на ночевку, собирай сотников». За остаток дня прошли немного. Коровы с телятами — это не лошади. Остановились в распадке с протекавшим ручьем, обеспечив водопой. Как только был поставлен ханский шатер, все собрались в нем. Дождавшись, когда женщины разложат мясо, расставят кувшины с кумысом и уйдут, совместили совет с ужином. Результатом совета стало то, что с рассветом кочевья двинулось в том же направлении и вместе с ним ушли женщины и самые юные воины. Одновременно в сторону города, ведя в поводах по две подменные лошади, поскакала пара гонцов. Город нужно было предупредить в любом случае. С ханом осталось шесть сотен воинов. Постояв и посмотрев вслед уходящему кочевью, асламбек махнул рукой и, повернув коня, тронулся в противоположную сторону. За ним двинулись и остальные, постепенно сбиваясь в сотни. С каждым воином шло по три подменных коня. Войско навстречу врагу шло шагом, сберегая конские силы. Именно от них зависела победа над многочисленным врагом. Через три дня неторопливого движения с продолжительными ночевками его разъезд впервые столкнулся с разведкой противника. Учитывая, что люди Асламбека этой встречи ожидали, а пришло и нет, результат первой стычки был предсказуем. Захваченный раненый язык показал, что хан и Харды, оценив повстречавшиеся на пути следы, решил приумножить богатство рода. Зная, что род, кочевавший здесь на большой круг, не прибыл, хан еще зимой решил захватить эти кочевья. Следы же указали, что род, владелец кочевий, еще жив, Но не прибыв на Большой Круг и не выплатив ЕСА к Верховному хану, фактически стал вне закона. И этим следовало воспользоваться. Обилие коровьего помета подсказало, что жертва от преследований уйти не сможет. Поэтому Орда сократила время ночевок и ускорила движение по оставленным следам. Пленный подтвердил, что в Орде с учетом юношей, ставших воинами в этом году, почти тридцать сотен. После допроса пленному была подарена быстрая смерть, и сотни разъехались по степи по разным направлениям согласно принятому плану. На следующий день орда, вошедшая на земле чужого кочевья, не смогла сдвинуться с места ночевки. Прямо с утра, по всей степе, окружавшей кочевье, были уничтожены разъезды. Практически все воины атакованных разъездов были убиты из засад, спаслось лишь несколько воинов со слов которых хан так и не смог понять, кто их атаковал. Те, кто сумел уцелеть и сбежать из коротечных схваток на близком расстоянии, утверждали, что это люди рода, на чью землю они пришли, но в непривычной, очень хорошей и ценной, и главное, одинаковой броне. Какое у них не могло быть по определению, и, судя по потерям, вооружены эти воины были очень хорошими луками. Самих луков никто, естественно, не видел, а вот стрелы ханов впечатлили. Он даже не подозревал, что можно их сделать настолько одинаковыми. Но главным была дальность стрельбы, значительно превосходившая привычные луки. Против десятка разъездов Орды каждый раз выступало от трех до пяти десятков этих безвестных врагов. На ночь орда выставила усиленное охранение — спать которому не пришлось. Всю ночь рядом с кочевьем появлялись, обстреливали издалека и исчезали вражеские всадники. Утром Орда, оставив треть на охране кочевья, двинулась по следам врагов, выбрав самые многочисленные. Следы уходили на север, петляя, периодически разбегаясь и сходясь вновь, иногда сливаясь со следами ранее прошедшего здесь стада. Но опытные следопыты снова находили их и продолжали идти по следу. А потом их догнал гонец. Враги атаковали оставленное кочевье. По словам гонца, врагов было в два раза меньше, однако они не побоялись вступить в бой и начали его, забросав защитника в кочевье, тучами стрел на немыслимом расстоянии и поражая в основном лошадей. При попытке сблизиться нападавшие обратились в бегство. Впрочем, не прекращая обстрела погони, догнать их не удалось. Меняя заводных коней, они оторвались от погони. Нанести урон их коням не удавалось по причине недостаточной дальности стрельбы погони из луков. Поэтому погоня вынуждена была вернуться к кочевью. Нападавшие снова обстреляли кочевья. И история повторилась несколько раз. Когда количество защитников из-за ранений сократилось до пяти сотен, защитников сначала привычно обстреляли, но в очередной раз к бегству не прибегли. Наоборот, стрельба велась примерно до середины перестрела обычного лука. Причем каждый воин успел выпустить до пяти стрел, после чего они ударили в сабли. Оказалось, что у нападавших острые и тяжелые сабли, разрубавшие воина в кожаном доспехе чуть не до пояса. Прочный стальной доспех, державший удар, и умение биться как в строю, так и вне строя. В конце рассказа гонец спал на колени и сказал, что кочевье захвачено врагом. Ухана потемнело в глазах. На ощупь. Он вытащил саблю и, не глядя, ударил ею гонца. Удар не получился, он это понял по крикам тяжело раненного, но ему было все равно. Гонца добили телохранителя. Непослушными губами он отдал приказ возвращаться к кочевью. Пока орда в молчании неслась к кочевью, перед глазами каждого воина вставали картины убитых и порубленных детей растерзанных жен и дочерей. Таков был обычай их войн. И каково было их удивление, когда кочевье их встретило дымом очагов, шумом табуна и плачем сотен женщин над телами убитых воинов. И ни одного убитого ребенка или женщины. Это было невероятно. Воины спускались с коней, падали на колени и возносили благодарности всем известным богам за спасение близких. Раненые, оставшиеся в живых, рассказали, что враги в жестокой схватке победили их, добили тяжело раненых, взяли несколько десятков пленных, но не стали добивать легко раненых и не тронули женщины и детей. И хан лично объехал и осмотрел кочевья, после чего враги забрав свободных лошадей, ушли на север. «Кто это? Вы их узнали?» «Да, это Утигуры, но хан у них другой. Не нашего народа. Их шесть сотен!» Говоривший воин помолчал, а потом добавил. «Их хан сказал, что это их земля» и все пришедшие без его разрешения или разрешения князя, которому он служит, будут убиты. Он сказал, что «ты, хан, пока можешь уйти и увести свой род, но стадо ты должен оставить, это теперь его стадо». Хана охватило бешенство. За сегодня на глазах все орды его унизили три раза подряд. Первый раз, обманув его, разобщив войско и разгромив его часть. второй, не тронув кочевья, уже заранее посчитав его своим, и третий раз, предложив стать трусом и потерять честь. Говоривший отшатнулся, увидев, как залило бешенством глаза хана, и он судорожно схватился за черен сабли. Однако сотники перехватили ханские руки, и его ближник сказал «Не надо, хан!» «Нам теперь каждый воин нужен! Не враг он тебе!» Успокоившись, хан распорядился оставить тысячу в кочевье, а другой, сменив коней, идти с ним по следу врагов. След, отойдя от кочевья на север, снова начал делиться и петлять. Помня о произошедшем сегодня утром, хан не решился отходить от кочевья далеко. Как выяснилось, враг даже меньшим количеством за счет обмана способен побеждать. Поэтому в кочевье вернулись задолго до темноты. Распорядившись выставить усиленную сторожу, хан удалился в свой шатер. Утром все повторилось вновь. Ночные дозоры все были атакованы. И хотя враг не решился вступать в схватки с ними, потери у них были. Утром хан, выйдя из шатра, увидел в отдалении из за пределами дальности луков ровную шеренгу врагов. Воины Орды встретили хана в седлах, готовые к бою. Хан понимал, что произойдет далее, но не мог поступить иначе. Скачив седло, он вынул из ножен богато украшенную саблю, доставшуюся ему от предков, и, вытянув ее в сторону врагов, издал боевой клич. Воины поддержали его, и конная лава начала разбег. Враги успели выпустить по четыре стрелы каждый, прежде чем повернули коней и бросились бросили сбегство. Четыре раза на орду пролился дождь тяжелых стрел, выбивая из войска воинов и коней. А далее началась гонка по степи, и догоняющие и убегающие стали вытягиваться в колонну. Причем войны хана на лучших конях стали догонять худших коней врага, и между ними завязалась активная перестрелка. Попадали главным образом в коней приблизительно с одинаковым результатом. Иногда воины обеих сторон успевали сменить раненого коня, иногда нет. Упавших врагов арканили те, кто скакал сзади, чтобы догоняющие не теряли темп. Хан мчался во главе погони, окруженной десятком телохранителей. Это было понятно, у него и его охраны были лучшие кони. Однако охрана редела Несколько воинов, потеряв боевых коней, успели пересесть на заводных, но те не выдержали темпа по погоне и отстали. Несколько были ранены и не смогли продолжить погоню. Хан, в третий раз, сменив коня, вырвался вперед. Спина пригнувшегося к холке врага маячила в сотни шагов впереди, и хан, закусив от нетерпения губу, посылал стрелу за стрелой, приподнимаясь на стременах. Убегающий враг периодически оглядывался, и тогда хан видел его скуластое желтое лицо с раскосами глазами. Он был не у Тигур, Внезапно что-то решив для себя... Узкоглазый сменил посадку, развернувшись в седле лицом назад. Кант приподнялся на стременах, растягивая его лука, и в этот момент почувствовал тупой удар в грудь. Он опустился в седло и растерянно посмотрел на оперение стрелы, торчавшей из его груди. Он, почувствовав, что хозяин перестал его подгонять, начал замедлять бег. Секундами позже хана догнали отставшие на несколько шагов нукеры. Увидев произошедшее, они с двух сторон поддержали терявшего силы хана, замедляя бег коней и поворачивая их назад. Погоня закончилась. Асламбек, скакавший в середине растянувшихся сотен, узнал об этом минутой позже. Колонна его сотен замедляла бег. Воины меняли коней, давая отдых наиболее уставшим сламбек свернул влево и, поднявшись на пригорок, приник биноклю. Картинка прыгнула к нему. Он ясно видел, как вражеские воины сняли с коня человека со стрелой в груди. Глядя, как бережно и осторожно они его снимают, понял, что кто-то из его воинов ранил хана Орды. И, судя по длине стрелы, до оперения рана была сквозная. «Не жилец», — решил про себя Сламбек. Я облегченно вздохнул. Дело сделано, он победил. Хотя еще сегодня утром все висело на волоске. Да, его воины блестяще выполняли принятый план. Да, потеряв с десяток бойцов и несколько десятков лошадей, он уничтожил треть Орды. Но его люди были измотаны бессонными ночами, беспрерывными схватками, набегами, погонями не меньше противника. И что хуже всего, начали не выдерживать кони. Они не успевали отдыхать, хотя каждый воин имел по три заводных коня, кроме боевого. И не устроя сегодня хан Орды этой безумной гонки, через несколько дней Сламбеку пришлось бы смириться и выводить рту на засаду, которую готовил гарнизон города. Результат такой засады они все видели год назад. Но ну, Сламбек снова бы остался на вторых ролях. Но сегодня удача была на его стороне. Он подал команду, и его сотни двинулись к самой дальней стоянке, каждая своим путем. Раненому зверю нельзя давать шанса на месть. Утром следующего дня орда готовилась проводить к предкам умершего ночью хана. Собрали дерево, в основном из старых кибиток для погребального костра, подготовили мясо для тризны, и на вечерней заре проводили хана к предкам. В этот день Орду никто не тревожил. На следующее утро состоялся круг, состоявший из тысячников, сотников, старейших и знатных воинов, и, само собой, из потомков и родственников хана. Решался вопрос, кто возглавит Орду в столь непростой момент, и за этим вопросом маячил другой «что делать?». Часть присутствующих стояла за продолжение похода, аргументируя необходимостью мести, доказывая, что противник, не обладая численным преимуществом, долго так воевать не сможет и потерпит поражение. А дальше они найдут их кочевья, следы которого все видели и знают, что это богатое кочевье, и их род станет богаче, завоевав славу удачливого рода. Другие требовали прекратить поход и вернуться на свои земли. Смерть хана – плохой знак. Боги предупреждают, что может быть еще хуже. В итоге, после жарких споров и нескольких поединков, ханом был избран старший сын погибшего хана. Единственным аргументом в пользу его избрания было старшинство в очереди. Все остальные кандидаты неминуемо вызвали бы раскол Орды и кровопролитие. Юноша был смел, но полководческими талантами и умом вообще не блистал, что устраивало тех, кто стоял подле него. Новый хан под давлением большинства принял решение свернуть поход и вернуться на родовые земли. Еще одна ночь прошла спокойно, а утром Орда снялась и двинулась на юго-запад. Вокруг двигающихся табунов шли сильные разъезды, прикрывая орду от врага, присутствие которого не было обнаружено, но была уверенность, что он обязательно появится. И он появился этой же ночью, точнее в начинающихся сумерках, когда кочевье остановилось на ночевку. Сотня, только вставшая на сторожу, была внезапно атакована. Частью уничтожена, частью рассеяна ударом массы конницы из ближайшей балки. После этого, прорвавшись к кочевью, враги засыпали кочевье градом стрел. Пока войны организовывались для отпора, кочевье было похоже на кипящий котел. Раненые животные, ломая препятствия, сбивая и топча людей, разбегались по округе. А над всем этим стоял крик раненых лошадей и людей. Враг снова, не принимая бой, взял жизни их воинов и ушел от погони. Уже в темноте пришлось собирать и сбивать табуны, разбираться с ранеными и убитыми. И продолжалось это далеко за полночь. А на рассвете их снова атаковали и снова разбили сторожевую сотню. И снова обстреляли кочевья. Итогом этой ночи стала потеря почти двух сотен воинов, женщин и детей убитыми, и в два раза больше ранеными. Убитых, раненых и добитых лошадей не считали. Орда сдвинулась с места ближе к полудню. И так продолжалось три ночи подряд. В строю было уже менее тысячи воинов, тех, кто мог сражаться точнее подняться в седло. Воины, не спавшие уже трое суток, стали похожи на тени и держались в седлах только силой воли. Каждая стоянка кочевья отмечалась грудой тел убитых и прирезанных лошадей и большим курганом над погибшими людьми. Их не сжигали, сжигать уже было не на чем. В оставшихся пригодных кибитках везли раненых. И враг понял, что настал час торжества. К вечеру четвертого дня орда монотонно шла по степи. Привычно скрипели колеса кибиток, схрапывали лошади, и все это покрывал равномерный стук копыт по сухой земле. на уши молодого хана отсекали этот шум, ожидая топота скачущей лошади и тревоги, волнами расходящиеся по орде, которую с собой нес этот звук. А его все не было и это тревожило даже более, чем ожидание гонца вестью об очередном нападении. С утра день начался необычно, враг не напал на дозоры, и от этого все были в напряжении, хмурые лица воинов, молчание женщин и детей. Ожидаемый стук копыт скачущей лошади принес облегчение, струна напряжения лопнула. И это отобразилось на лицах, окружавших его воинов. Хан понял, что внутренне они уже готовы к смерти, лишь бы эта мука кончилась. «Враги! Впереди!» — громко прокричал гонец, и хан, толкнув пятками жеребца, послал его вперед. Слева и справа потекли к голове орды ручейки воинов, собираясь плотную массу. Выскочив в голову Орды, хан увидел стоявший в отдалении вражеский строй. Впереди с белым флажком на поднятом копье стоял всадник в блестящих на солнце латах. Подобных лат молодому хану видеть еще не доводилось. Воины и его конь были полностью покрыты железом. Вражеский строй позади латника безмолвно замер. Все воины одеты в одинаковую и дорогую броню вооружены одинаковым оружием и, как уже знал хан, были хорошо обучены биться в строю. Единицы имели следы ранений. Еще бы. В они сошлись лишь раз, расстреливая его воинов с безопасного расстояния. И хотя их все еще было меньше, чем воинов в Орде, все понимали, при желании их начальника через несколько дней ситуация станет противоположной. Она оглядел своих воинов, плотной массой стоявших позади него. Усталые, серые от бессонницы лица, большинство раненые стрелами, они в душе уже смирились с поражением. Поход, начатый его отцом и призванный обогатить их рот, заканчивался совсем не так. Асламбек тронул бока коня и подъехал ближе. Строй позади него не шелохнулся. Сняв закрытый шлем, он оглядел степняков. Год назад, когда князь назначил его ханом этого рода, то вместе с должностью подарил полный латный доспех рыцаря. Асламбек надевал его лишь однажды, и все это время доспех просто ездил с ним в сундуке. И вот неожиданно пригодился. Смотрелся в нем Асламбек просто сказочно. Полноценно сражаться в нем он не смог бы. Не приучен. Но сразиться на копьях вполне ему было по силам, да и его боевому коню тоже. «Я Сламбек», — обратился он к стоявшим перед ним врагам. «Я хан Рода, который всегда кочевал здесь. Прежний хан Рода и часть его воинов погибли. Назначил меня новым ханом мой господин». Князь Вяземский Сергей, и я и воины позади меня, мы служим ему. То мы клялись именем наших богов. Вы пришли на землю, которую мне поручено князем охранять. Поэтому, забирая жизни ваших товарищей, мы были в своем праве. Вы это знаете. Мы можем убить вас всех, забрать ваш скот. «Женщин и детей. И это вы тоже знаете. Но мой князь считает правильным давать всем шанс выжить. Вот как дал им!» Асламбек повел рукой, указывая на стоявших позади него в строю воинов. «Более пяти сотен утигуров теперь служат князю Вяземскому. Под моим началом. Их семьи сыты...» В безопасности и у них есть крыша над головой. Следы нашего стада и табунов вы тоже видели. Оно не меньше вашего. У вас может быть все так же. Мы не жаждем вашей крови, вашего скота и даже женщин». Позади сламбека раздался приглушенный смех. «Я предлагаю вам стать частью нашей рати». Обратите внимание, не частью рода, а частью ратьи. Род ваш продолжится, и ханом в нем будет тот, кого выберете вы. Но я назначен ханом этих земель князем, поэтому ваш хан будет подчиняться князю и мне. И князю вы принесете клятву верности перед богами». Понимаю, что для вас, настоящих воинов, признать это без битвы является бесчестием. Поэтому предлагаю поединок между мной и вашим ханом. Если победа будет за мной, то вы выполняете мои условия. Если нет, значит, быть сече. Молодой хан, выслушав эту речь, помедлив, оглянулся. Воины смотрели на него. А вот ближники, наоборот, прятали глаза. Он усмехнулся и, выпрямившись в седле, с вызовом спросил латника. — Как биться будем, хан? Тот улыбнулся ему в ответ. — Начнем, пожалуй, на конях, копьями, а дальше, как боги рассудят. После этих слов Асламбек повернул коня влево и двинулся вдоль строя. Молодой хан подождал, пока ему подадут его копье, и направился в противоположную сторону. Асламбек доехал до конца строя, развернул коня. Противник еще не доехал до места. Глядя ему вслед, Асламбек внезапно пожалел мальчишку. Неожиданно для себя тот стал ханом, потеряв отца. В момент откровенно не лучший для рода. И сейчас выбора у него нет. Он должен либо умереть, либо... А победить шансов у него нет. Кожаный доспех с большой бронзовой круглой пластиной на груди никак не мог выдержать удар копья. Или... Эсламбек усмехнулся и, окликнув верного нукера, сменил боевое копье на древко без наконечника. По рядам степняков, видевших это, пронесся шум перешептываний. Наконец, молодой хан тоже развернул коня. Оба войска замерли в тишине. Слышно было только пение невидимой глазу птички в вышине. Дошумел травами легкий ветерок. Асламбек надел и застегнул шлем, перехватив удобнее древко копья, толкнул коленями коня, и тот начал разбег. Молодой хан сумел справиться с тяжелым копьем, и острие его ударило в круглый щит противника. Но насладиться этим моментом он не успел. Жестокий удар вынес его из седла и вместе с телом выбил из легких воздух. Он не увидел, как острие его копья скользнуло по металлу щита. «О боги! У врага даже щиты и железа! И ушло выше плеча латника. Он уже не видел, как летел по воздуху, как безвольное кукла и тело катилось по земле, и как застыло, лежа на спине и раскинув руки. Он не видел, как мимо него промчался конь соперника, и тот на ходу, удивительно ловко для полностью покрытого металлом человека, соскочил с коня и неторопливо подошел к его лежащему телу. Асламбек подошел к лежащему без сознания противнику и оценил его состояние. Он видел, что попал, куда и целил. Пластина выдержала удар древка копья, лишь немного погнувшись. «Это значит, что хан выживет, а дальше...» Он подозвал ближних из толпы степников. «Войны, поднимите своего хана!» Его воины подвели ему коня. Он поднялся в седло и внимательно оглядел стоящих перед ним степняков. Его переполняли чувства вседозволенности, самоуверенности и удовлетворения собой. «Он сделал, он сумел!» «Боги свое слово сказали. Вы готовы выполнить их волю?» Ему ответили молчанием. «Завтра утром кочевья начинает путь на север», — строго произнес Асламбек и самодовольно рассмеялся, толкнув коленями коня. «Или боги накажут вас!»